Глава 14. Событие 37. Порядок дело не портит. Там, где порядок царит, там и счастье гостит. Порядок сила бережет время. Где порядок, там удача. Без порядка будешь жить. Раньше времени постареешь. После первого дня у государыни, вот ведь удивительно, ножки заболели, прогулка откладывалась. Брехт медикусу объяснил, как выводить из организма молочную кислоту с помощью массажа и прогрева в бане, и отправился в Москву. Было одно дело. Он для себя давно решил, еще при переезде из Метавы, что нужно провести ревизию Петровскому наследству. Царь-реформатор создал в нескольких городах школы, чтобы учить моряков. Наследники забросили это дело, и они сейчас, по мнению Ивана Яковлевича, и не дофинансируются, и не развиваются, а возможно и вообще хереют. Это нужно было срочно исправлять. Одна из таких школ находилась в Москве, и раз прогулка минимум на день откладывается, Брехт решил ее посетить. Тем более, что там удивительный человек по современным меркам преподавателем служит. Любой школьный учитель, коим в реале Иван Яковлевич и был, знаком с этой фамилией и его учебником. Берона Анна отпустила только с целым капральством конным в сопровождении. Брехт хотел с одним Иваном Салтыковым сгонять, но государыня уговорила его свиту взять. Так-то Измайлова в будущем, это если и не центр Москвы, то и не окраина далекая. Но сейчас до Первопрестольной нужно больше часа на лошадях добираться. Целью путешествия являлась Сухарева башня. Человек, незнакомый с историей и не москвич, может по названию решить, что это одна из башен Кремля. Там их богато, и все по имени мало кто знает. Спасскую все, а вот дальше... Боровицкую, наверное, многие назовут, а Беклемишевскую? А сколько человек на прямой вопрос, является ли Сухаревская башня или Сухарева, частью Кремля ответит отрицательно. Брехт, как москвич и человек, увлекающийся историей, знал, что к Кремлю эта башня отношения не имеет. Даже подписывался под петицией, чтобы в Москве построили ее реплику. Саму башню снесли в 30-е годы. Построили ее по приказу Петра и в ней, в ней и работал человек, которому сейчас Иван Яковлевич с пылью из-под копыт спешил. В 1701 году по распоряжению Петра I Леонтий Магнитский был назначен преподавателем школы математических и навигатских, то есть мореходных хитростно наук учения, помещавшейся в здании Сухаревой башни. И уже через пару лет, а точнее в 1703 году, Магнитский составил первую в России учебную энциклопедию по математике, так называемую арифметику Магнитского. Книга называлась арифметика серично укочислительная с разных диалектов на славянский язык переведенная, и воедино собрана, и на две книги разделена. Брехт в музее ее видел. С точки зрения 21 века не шедевр, половина страницы каждой – это всякие красивые завитушки. Задачки специально исковерканным языком написаны, под славенский автор подделывался. Но это с точки зрения 21 века, а с точки зрения самого начала 18 века и для России особенно, настоящий хороший учебник по арифметике. В 1715 году в Петербурге была открыта морская академия, куда волей Петра перенесли обучение военным наукам. А в московской Навигатской школе, как ее к тому времени стали называть, стали учить только арифметики, геометрии и тригонометрии. С того времени Магницкий стал старшим учителем школы и руководил ее учебной частью. Кто там строил Сухареву башню, Брехт не помнил, но, кажется, архитектор был русский. За образец он взял башни Кремля и сумел втиснуть туда несколько этажей с классами для учащихся. Башню построили на пересечении Сретенки и будущего Бульварного кольца – не сильно далеко от дома, где сейчас проживал Остерман, и на обратном пути Иван Яковлевич хотел к нему заехать. Лестница, чтобы подняться на второй этаж, была колоссальной. Не лестница, а целое здание. брехтаж запыхался, пока всю ее преодолел. Нет, нужно активизировать занятия спортом – это не дело. В десятый или сто десятый раз дал себе команду Иван Яковлевич. Магницкий нашелся на третьем этаже. Брех думал, что, как и в любой школе, Детишки будут носиться по коридорам. Смех, крики, строгие учителя, грозящие пальчиком хулиганам. И был поражен тишиной и видом детишек. Детишки, которые уже сами с усами и бородками были. И их, прямо как сельди в бочке, было в классах. Иван Салтыков бросился в один из классов и вскоре вывел оттуда невысокого пожилого человека – одетого в странный по этим временам костюм. Что-то типа сюртука английского, что войдет в моду лет через 70. «Приехал Леонтий Филиппович к вам с визитом вежливости и разговором важным. Уделите часик вашего драгоценного времени». Изобразил легкий поклон Берон, как равному. «Если важным, то почему и не поговорить? Пройдемте в кабинет мой». Да, есть две взаимоисключающие поговорки. У кого бардак на столе, у того бардак и в голове – это первое. Вторая, у кого пусто на столе, у того пусто и в голове. Чего уж там в голове Магнитского было больше, бардака или мыслей, но стол, стулья, лавки вдоль стен и шкафы изнутри и снаружи были завалены бумагами, картами, чертежами, книгами и глобусами с секстантами всякими. Казалось, что если попытаться взять какую-нибудь бумажку или компас, вон тот бронзовый, то все это шаткое равновесие сразу нарушится и человек, просто будет похоронен под этим собранием ценностей. Однако...» Брахни решительно замер на пороге. «Вот на угол той скамьи присаживайтесь!» Сам Леонтий Светфилипович плюхнулся на архиерейский такой трон, стоящий напротив полураскрытого окна. «Это хорошо, ветра сегодня нет, и листки по кабинету не летают». «Проблема с помещениями?» обвел руками Иван Яковлевич собрание древностей. Он убрал глобус небольшой и непонятный, точно не земля, с края скамьи и присел на уголок. Большую часть Сухаревской башни занимает адмиралтейская контора, заготовляющая в Москве продукты и материалы для Балтийского флота. И вообще бедствуем. Протечка в крыше плесень, обвалы. В рапирном зале нужно бы разобрать крышу и своды и сделать накатные деревянные потолки хотя бы на первое время, пока лето будет. Проведите ко мне экскурсию по всей башне, Леонтий Филиппович.